Глава девятнадцатая. Самая нежная любовница Она по-прежнему была весела и смеялась. И алую розу, символ любви, по-прежнему кокетливо придерживала рукой возле своего виска, медленно, нарочито-медленно погружая ее короткий стебель в черную россыпь кудрей. Что ж, ждать осталось совсем недолго а хорошо смеется, как известно, тот, кто смеется последним. Он тяжело погрузился в огромное горообразное кожаное кресло, установленное напротив старинного пульта, и прикрыл глаза. И, как обычно, когда он оставался один, Маша, вполне живая и невредимая, оказалась здесь, в его спальне. Прошлое вернулось легко и непринужденно, словно и не уходила никогда и никуда, словно всегда оставалась настоящим. Маша стояла у окна в своей любимой позе, боком к подоконнику. Ей, по ее собственному признанию, очень нравился вид отсюда на ночную Москву, напоминавшую с высоты восьмого этажа свой собственный, подсвеченный миллионами огней макет. А еще столица выглядела... Она сама в этом как-то призналась, смирившейся, покорно свернувшейся кольцами площадей, петлями улиц и переулков, лежащей у ее ног. Словно смиренно признавала в своей приме царицу, хозяйку, властительницу. Мария и была прирожденной властительницей, по меньшей мере мужских умов и сердец. В чем-в чем, а в этом он не сомневался никогда. Ее беда заключалась в другом. Маша и близко не подозревала, что долг властителей не только властвовать, но и отвечать за тех, над кем властвуешь, кто покорился твоей воле по зову любви. Теперь она это знала. «Послушай», Мария бросила быстрый последний взгляд вниз в окно, и повернулась к нему полностью. И он понял, что сейчас повторится тот самый последний их разговор, после которого к нему и пришло решение. «Послушай», — повторила она и посмотрела на него испытующе. «Ты же взрослый, опытный мужик. Баб у тебя было, наволом, сам признавался. Так в чем же дело?» Она отошла от окна, и нервно прошлась по комнате, потом остановилась прямо перед ним. У тебя шатун был шанс, я тебе его давала, и ты им не воспользовался. Какие теперь могут быть претензии ко мне? Ты не дала мне времени. Жалко пролепетал он с отвращением, слушаясь в собственный голос. Я же работаю не в зарубежном отделе. Мне нужно было время, чтобы установить нужные связи. «Маша, теперь они есть, клянусь. Я обо всем договорился. Через месяц у тебя будет Париж на полгода. Клянусь!» «Поздно!» – она посмотрела на него с яростью и презрением. «Теперь Париж у меня будет и без тебя. И Лондон, и Штаты, поездка в Милан. Это начало, ясно тебе?» «Маша!» «Господи!» – она его больше не слушала. «Шатун, красавчик ты мой! Ты на себя в зеркало хоть иногда смотришь, но хотя бы когда бреешься!» Она рассмеялась зло и обидно. «Ты, конечно, достаточно умен, чтобы не сомневаться, что вряд ли способен вызвать хоть какие-то чувства у такой женщины, как я. Но ты недостаточно умен и проницателен, чтобы понять, сейчас дело не только и даже не столько в Париже, Лондоне, Ласкале». «Я люблю Юрку, и именно его любила все эти годы. Говоришь, не можешь без меня представить свою жизнь, а я не могу без него. При этом больше десяти лет как-то обходилась, и это я, слабая женщина. Так что не будь хотя бы смешон со своими чувствами». «Ты лжешь», – он сказал это почти умоляюще. Ты не любишь этого жалкого выскочку, не можешь любить. Вспомни, как он кинул тебя. Ты же рассказывала об этом мне сама, вспомни. А ты забудь. Она рассмеялась. Постарайся и забудь все, что я тебе выдумывала. Надо же было о чем-то с тобой говорить. Из чего это ты взял, что я собиралась раскрывать перед тобой свою душу? Кто ты вообще такой, чтобы я это делала? Он издал легкий жалобный стон, свойственный ему, унизительный. Но Маша только призгливо поморщилась и, резко выдохнув, протянула руку к своей сумочке. «Все, Шатун, надеюсь, это все. Мне пора. У меня еще пуф не кормленный, вечером репетиция была. Я устала. Хотелось бы верить, что ты все понял и прекратишь, наконец, свои преследования. Очень прошу». «Забудь и мой адрес, и мой телефон!» Больше она ничего не сказала. Мимо него легко процокали ее каблучки. Вначале их звонкий перестук доносился из коридора, потом, чуть глуше, из холла, потом хлопнула входная дверь. Он тогда так и остался сидеть в кресле. И сегодня он тоже остался сидеть в кресле после ее ухода и завтра будет то же самое и каждый раз он вновь и вновь будет принимать свое решение Ираклий васильевич шатунов глубоко вздохнул и открыл глаза в комнате ничего не переменилось все та же кровать еще помнящая нежное тепло ее тела все тот же старинный пульт посредине с ее портретом в роли кармен обычно после свидания с марией утомленный разговором с ней он так и засыпал в этом кресле, но сегодня что-то не дало шатуну погрузиться в спасительный сон. Он нахмурился и перевел взгляд на часы. половина второго ночи. Ах да, сегодня же особая ночь, ночь завершения окончательного воплощения его замысла, ночь избавления. Он тихо засмеялся и снова посмотрел на часы. Что же его все-таки разбудило? Васильев должен был звонить завтра, но Иракли и без звонка не сомневался, что дело свое он сделает, как всегда, чисто, без сучка и задоринки. «Что там лепетал этот трус, Мохнаткин? Что-то насчет риска?» «Да, трус, однако с наркотой связаться не побоялся». Пора от него, пожалуй, и впрямь отделываться. Надо подумать, как». И в этот момент Шатунов понял, наконец, что его разбудило. В дверь звонили. И, судя по длине и настойчивости звонка, не в первый раз. Иракли тряхнул головой, не поверив так вот сразу собственным ушам. «К нему, да еще в такое время, не приходил никто и никогда» кроме, пожалуй, Маши. Неужели дурак Васильев решил доложиться лично? В таком случае он придушит его собственноручно, этого идиота. Но открыть следует немедленно и как можно быстрее. Соседи. Чем, черт не шутит. Вдруг до да кого-нибудь из них, несмотря на поздний час, вынесет в подъезд. Видеть этого отморозка с Шатуновым не должны. Идиот пробормотал Ираклий Васильевич, с усилием выбираясь из кресла. Никаких сомнений в том, что к нему заявился именно Игорь, он не испытывал. Больше просто было некому. Но погоди. Он довольно быстро для его комплекции устремился в холл и все больше наливаясь яростью, завозился с замками. Замков было три, и когда Шатунову удалось наконец их отпереть и распахнуть двери, Он уже был по-настоящему взбешен и даже начал что-то не говорить, даже шипеть, прежде чем осознал, что это совсем не Васильев, что вообще происходит нечто непонятное, невероятное и необъяснимое. Он так и не понял, откуда вдруг взялись все эти мужики, в считанные мгновения заполнившие весь холл, целая толпа, так ему показалось. «Да что там холл? Вся его огромная квартира была оккупирована какими-то отморозками в камуфляже. Да как они посмели?» «Посмели, Ираклий Васильевич», – произнес мужской голос. «Вот ордер на ваш арест. Вы подозреваетесь в причастности к убийству солистки театра «Дом оперы» Марии Краевой и в покушении на убийство владельца упомянутого театра Юрия Валерьевича Строганова». Шатунов с усилием повернулся на этот голос и встретился взглядом с сурово смотревшим на него мужчиной, подтянутым, несмотря на то, что ему было заметно за сорок, с холодным выражением правильного до последней черточки лица и густыми светлыми волосами. «Меня зовут Александр Борисович Турецкий», – произнес мужчина. «Я помощник генерального прокурора России по особо важным делам». Ираклий вдруг осознал, что хотел автоматически подать этому суровому сероглазому господину руку и не смог. Кажется, ему кто-то помешал. Не эти ли двое в камуфляже, очутившиеся с двух сторон? Или, может быть, он недоуменно скосил глаза вниз и только тут понял, в чем дело. Кисти его рук плотно обхватывали серебристые браслеты наручников. Шатунова увезли почти сразу, так и не дождавшись от него ни единого слова. Александр Борисович отметил про себя, что это не было обычным в подобных случаях нежеланием говорить, помогая или сопротивляясь усилиям следователей и оперативников. Более всего это походило на шок. «Ну и но!» Из комнаты, расположенной в конце коридора, раздался удивленный возглас Помиранцева и Турецкий направился туда, дабы выяснить, что именно удивило Валерия. Квартиру осматривали пока на скорую руку, поскольку вряд ли в ней могло быть что-то связанное с убийством. Александр Борисович отодвинул тяжелые коричневые портьеры и вошел в комнату. Это была спальня. «Вы только взгляните!» Валерий стоял перед какой-то высокой, доходившей ему почти до груди, деревянной подставкой, напоминающей пульт для нот, но явно старинной, немного грубоватой работы. Турецкий подошел поближе и, вглядевшись в то, что стояло на ней, молча покачал головой. На них с померанцевым, с большого цветного фотопортрета, смотрела покойная Мария Краева в костюме Кармен. Снимок не был постановочным, очевидно, фотограф ухватил певицу во время спектакля. Алая роза, которую женщина небрежным жестом втыкает в волосы. Точно такие же розы, только живые, внизу у подножия подставки пульта, в роскошной вазе богемского стекла. «Знаете, Александр Борисович задумчиво произнес Померанцев, по-моему, мужик сдвинулся». Я имею в виду, по-настоящему спятил. «В любом случае экспертиза нужна», – кивнул Турецкий. «Завтра же позвонишь в Сердцкого». Он еще раз бросил взгляд на портрет Краевой. «Да чего же она все-таки была хороша?» И, повернувшись, вышел из спальни Шатунова. Робкий рассвет в этот момент просочился сквозь легкие золотистые портьеры совсем в другую спальню, находившуюся в новом доме неподалеку от дома опера. Ирочка Радова осторожно, чтобы не разбудить Юрия, села в просторно чужой постели, аккуратно выскользнув из его руки, ласково обнимавший девушку. «Вот и все», – горько подумала она. Вот и все. Тебя отблагодарили за твой якобы героический поступок. Будь счастливы этим. По крайней мере, теперь есть что-то вспомнить. На ее глаза сами по себе навернулись слезы. Поначалу она влюбилась, разумеется, в его голос. Могла слушать записи русской зарубежной звезды часами, пытаясь представить, какое у него в жизни лицо. Было это давным-давно. Еще на первом курсе консерватории, нет, вранье, на третьем. Это ей сейчас кажется, что влюбилась в него чуть ли не с детства. Потом ей попала в руки наконец-то видеозапись его концерта, хранится у нее до сих пор. Запись сделана в каком-то огромном зале, который Радова, к своему стыду, так и не опознала до сих пор. И она влюбилась уже по-настоящему, не в безликий голос а в живого человека, умопомрачительно талантливого и столь же недосягаемого. Так лет шестнадцать влюбляются в киноактеров глупой девчонки. Но Радовой было уже далеко не шестнадцать, и этого светлого ощущения она стыдилась остро и болезненно. Помнится, она не поверила своим ушам, едва не задохнулась от потрясения, когда сразу после выпуска к ней подошел Марк Иосифович Розингер. Ирина немного знала его. Все его знали, потому что Розингер работал в известном театре, куда попасть даже в качестве стажера было большой честью, особенно для начинающей певицы. Она тогда подумала, что именно такое везение на нее и свалилось, когда Марк Иосифович остановил ее возле зала где еще шел экзамен, и сказал, что у него имеется для Радовой небольшое предложение. Ирина вспомнила, как радостно забилось ее сердце. Она понравилась Розенгеру. Как здорово, что он сидел в комиссии. А потом он озвучил свое предложение. И Иринино сердце, воспринявшее сказанное раньше, чем слух, кажется, и вовсе остановилось. «Вы пока подумайте», – вежливо сказал Марк Иосифович. «Время еще есть. Если решитесь, вот мой телефон. Но предупреждаю сразу, что Юрий Валерьевич, прежде чем будет принято окончательное решение, непременно захочет прослушать всех солистов сам». Розенгер не успел попрощаться и уйти, как Израдовой, сумевший наконец перевести дыхание, само по себе вылетело. «Я согласна!» И она по сей момент не может без дрожи вспоминать то самое прослушивание, на котором впервые в жизни увидела Строганова, впервые пела в его присутствии. Как именно пела, тоже не помнит. Он оказался еще лучше, еще обаятельнее, красивее в жизни, чем на видеозаписи. К тому моменту у Ирины было уже полно видеозаписей с ним. И если учесть ее состояние, нужно считать настоящим чудом, что Юрий ее взял. Отобрал именно ее в основной состав из пятерых претенденток, найденных Марком Иосифовичем. Ирина с грустью посмотрела на крепко спящего Строганова. Во сне он казался моложе, возможно, потому что на губах у него осталась с ночи легкая, почти детская улыбка. А в последние месяцы улыбающимся, да еще так безмятежно, ни она, ни кто-либо другой Юрия не видели. «Нужно уходить», – с грустью подумала Радова и тихонечко двинулась к стулу, на котором серебрилась небрежно брошенное на него вчера ее новое платье. «Ты куда?» – Ирина вздрогнула и обернулась. Юрий сидел в постели на своей невероятно нелепой кровати и смотрел на нее, чуть прищурившись, абсолютно ясными глазами, словно это и не он, безмятежно посапывал еще минуту назад. «Ты не спишь?» – глупо спросила она и, вспыхнув, схватила первое, что попалось под руку. Это оказалась его рубашка, чтобы прикрыть наготу. «Ну-ка, иди сюда!» Строганов улыбнулся, но смотрел на нее при этом абсолютно серьезно. И Ирина покорно вернулась, торопливо нырнув под легкое атласное покрывало. Строганов ласково, но настойчиво притянул девушку к себе и только тогда заговорил. «Знаешь, я ненавижу выяснять отношения, но ведь это исключительный случай, верно?» Она попыталась кивнуть. И тут же уткнулась носом в его плечо, и он продолжил. «Не нужно быть особо умником, чтобы догадаться, что именно ты обо мне думаешь. Вот, мол, из чувства благодарности за то, что... ну и так далее...» «Тебе, дорогая, придется поверить мне на слово. Из чувства благодарности я с женщинами не сплю. Это во-первых...» Во-вторых, из чувства благодарности я бы тебе искренне сказал спасибо и крепко по-мужски пожал руку, как верной и надежной боевой подруге. Дело, однако, в том, что боевую подругу я в тебе вижу во вторую очередь. И вообще, это не главное, что я в тебе вижу. «А что главное?» – робко прошептала Ирина. Главное то, что ты удивительно красивая, милая, да еще и талантливая женщина, которая мне необыкновенно нравится. И еще главное то, что ты, возможно, не поверишь, но впервые в жизни у меня сегодня ночью была до такой степени нежная любовница. И сказав это, Юрий Валерьевич Строганов внезапно с изумлением осознал, что говорит Ирине действительно правду. Господи, сколько же женщин прошло за последние годы через его постель? Он никогда их не считал, в отличие от некоторых мужчин-коллекционеров. Среди них были разные, очень разные. Восторженно-темпераментные, надменно холодноватые, красивые, ласковые, раскованные, опытные и не очень. А вот с такой глубокой нежностью, какой одарила его сегодня Ирина, Вот с этим ему действительно не везло. Ни разу. Как же так? «Это... это потому что я...» Она сглотнула ком, образовавшийся от волнения в гортани, и решилась. «Просто, Юрочка, я тебя уже давно люблю. Правда, люблю. Весь театр это знает, кроме тебя». И она заговорила обо всем с самого начала. С того момента, как еще студенткой услышала его запись о том, как ей повезло, что на госэкзамене оказался Розингер о нем самом, о себе и снова о нем. Когда Ирина наконец умолкла, первый солнечный луч сумел наконец пробиться в спальню сквозь не до конца занавешенные портьеры. Где-то далеко внизу коротко просигналила первая за утро машина. Потом в соседней квартире хлопнула балконная дверь, на мгновение выпустив на волю чей-то серебристый смех. Юрий перевел дыхание и, слегка отстранив от себя Ирину, серьезно посмотрел ей в глаза и задал вопрос, на который она ответила молча, просто покачав головой. «Ты меня не бросишь?» – спросил он, вглядываясь в раскрасневшееся лицо девушки. И, дождавшись ответа, добавил. «Пожалуйста, не бросай. Несмотря на то, что в жизни я не подарок. Ты это понимаешь?» «Понимаю». Ирина вдруг улыбнулась, хотя ей казалось, что все, что сейчас происходит, она просто видит во сне. В одном из тех редких снов, в которых вдруг берут, избываются все самые невероятные, самые невозможные мечты. Она тряхнула головой, отчего ее локоны вначале взметнулись, а потом рассыпались по плечам. Девушка была необыкновенно хороша в этот момент. Строганов невольно ею залюбовался. — Знаешь, — сказала она, — у тебя только кровать какая-то чужая. Давай ее выпросим. С удовольствием. Юрию вдруг стало смешно, и он расхохотался. Сам ее терпеть не могу. Вот сегодня же и выбросим. Спустя полчаса они сидели друг напротив друга на кухне, накануне отдраенной домработницей, и пили кофе так естественно и спокойно, словно делали это изо дня в день, уже годами. «Мррр!» – послышалось из самого дальнего угла из-за пристроенного здесь Юрием пару дней назад торшера. И в следующую минуту. Из-за него показалась полосатая кошачья голова. «Пуфик!» – Строганов поставил свою чашку на стол. «Прости, дружище, я про тебя совсем забыл. Сейчас я тебя накормлю». Ирина с интересом проследила за тем, как Юрий поспешно залез в холодильник, извлек оттуда специальные кошачьи консервы и, открыв их, вывалил содержимое на тарелку, которую сунул коту под нос. Тот, в свою очередь, не спеша обнюхал завтрак и с достоинством приступил к его поглощению. «Я таких громадных котов никогда не видела», – сообщила Ирина с удивлением, разглядывая Пуфа. «Не вздумай его пробовать гладить», – озабоченно наморщил лоб Строганов. «Это не кот, это настоящее хищное животное». Представляешь, когда его ловили, он ухитрился не хуже собаки тяпнуть одного из следователей за пятку. Туфлю ему прокусил. Я слышала, — покачала головой Ирина и посмотрела на кота без всякого страха. Только я животных вообще не боюсь. Юрий хотел ей возразить, но в этот момент Пуф, завершивший свой завтрак, спокойно потянулся, И, недолго думая, в один прыжок оказался у Ирины на коленях. Строганов замер. Тоже совершенно спокойно улыбнулась и погладила грозного зверя по спине. Ничего не случилось. «Кот как кот!» «Ой, слышишь, никогда не слышала, чтобы кошки так громко мурлыкали, как мотоцикл едет!» «Ну и ну!» Строганов обрел наконец дар речи и рассмеялся. Вот это да! Он тебя, Ирка, признал. Это пуфта. Что ж, теперь благодаря тебе у нас решена еще одна проблема. Какая? Поинтересовалась девушка, отрываясь от кота. Поживешь с ним, пока я на гастролях? Ирина подняла голову и посмотрела на строганова. Он спрашивал ее вполне серьезно. А, «А что я маме скажу?» «Ну, это и вовсе не проблема. Скажешь, что выходишь замуж». «Да, именно так ты ей и скажешь».